Глава тридцать В канун Рождества мистер Райдер и мисс Картрайт ушли из Гуца уже после шести вечера. Они покидали сей величественный храм в числе последних. Возле служебного входа дежурил служитель со связкой огромных ключей. У тротуара вторым рядом был припаркован Джоуи Джавелин, и мисс Картрайт сказала коллеге «Это мой молодой человек» подвести вас мы едем в сторону тура муры спасибо очень любезно ответил мистер райдер но я встречаюсь с друзьями ежегодная встреча старые школьные друзья тогда приятно вам провести время сказала мисс картрайт из самого счастливого рождества и вам мисс картрайт отозвался мистер райдер приподнимая шляпу когда мисс картрайт шагнула к нетерпеливо ожидающему автомобилю Затем он зашагал сквозь редеющую толпу по Каслари-стрит и свернул на просторы Мартин-Плейс. Ему, как могло бы случиться со всяким, пришла в голову прихоть пройтись вдоль колоннады главпочтамта, и, поднявшись по ступеням, он вдруг опознал в женщине, опускающей письмо в одну из окаемленных медью прорезей, их собственную мисс Джейкобс. «Странное время отправлять письма», — подумал он. К Рождеству точно уж не успеет. Было что-то неизъяснимо печальное в картине, которой она являла собой. Одинокая, приземистая, независимая фигурка с пучком на затылке и полупустой авоськой, отправляющая таинственное письмо. Мистеру Райдеру почти всерьез захотелось пробежать через колоннаду и догнать мисс Джейкобс, а потом... потом... Нет, какой смысл? Вряд ли ему удалось бы как-то скрасить столь одинокое и окутанное завесой тайны существования, не предлагать же ей в самом деле выпить. А угостить мороженым? Не желаете ли прогуляться со мной к Ахилу, мисс Джейкобс? Съедим по шоколадному шарику. Тут он вспомнил про свою встречу. Что ж, не сегодня. Но, может быть, как-нибудь в другой раз. О, мисс Джейкобс, бедняжка, бедняжка. Самого счастливого Рождества вам!